Книга третья. Глава 19. На утро всё было позади. Фееста кончилась. Я проснулся около 9 часов, принял ванну, оделся и сошёл вниз. Площадь была пуста. Улицы безлюдны. На площади дети подбирали палки от ракет. Кафе только ещё открывались, официанты выносили удобные плетёные кресла и расставляли их вокруг мраморных столиков в тени аркады. Повсюду подметали улицы и поливали водой из кишки. Я сел в удобное плетёное кресло и откинулся на спинку. Официант не спешил подойти ко мне. Объявления о выгрузке быков и о добавочных поездах всё ещё белели на колоннах. Вышел официант в синей куртке с тряпкой и ведром воды и начал срывать объявления, отдирая бумагу полосами и смывая её в тех местах, где она прилипала к камню. Фиеста кончилась. Я выпил кофе, и немного спустя пришёл Билл. Я смотрел, как он идёт через площадь, он сел за мой столик и заказал кофе. "Ну", сказал он. "Вот и конец". "Да", сказал я. "Когда ты едешь?" "Ещё не знаю. Пожалуй, возьмём машину. А разве ты не в Париж?" "Нет, у меня в запасе ещё неделя, я думаю, поехать в Сан-Себастьян. Мне уже хочется домой. А что Майкл думает делать? Он едет в Сен-Жан-де-Люс. Давай возьмём машину и доедем все вместе до Байоны. Ты можешь сесть там на вечерний поезд. Хорошо, после завтрака поедем. Ладно, я найму машину. Мы по завтракали и заплатили по счёту. Монтойя не подходил к нам. Счёт принесла одна из служанок, машина ждала у подъезда. Шофёр взвалил часть вещей на крышу автомобиля и привязал их. Остальные сложили рядом со своим сиденьем, и мы сели. Машина пересекла площадь Свернул на поперечную улицу, проехал под деревьями, потом пошёл под горо, прочь от Памплоны. Дорога не показалась мне очень долгой. У Майкла была бутылка Фундадору. Я только раза два хлебнул. Мы перевалили через горы, оставили позади Испанию, проехали по белым дорогам через густолистную, влажную зелёную Бискаю и наконец въехали в Байону. Мы сдали вещи Било на хранение, и он взял билет до Парижа. Поезд его уходил в семь-десять. Мы вышли из вокзала. Наша машина ждала у подъезда. Что мы сделаем с машиной? – спросил Бил. – А на плевать, – сказал Майкл. – Давайте еще покатаемся. Ладно, – сказал Бил. – Куда мы поедем? Поедем в Биориц и выпьем. Майкл расточитель, – сказал Бил. Мы поехали в Биориц и оставили машину у двери фишенебельного ресторана. Мы вошли в бар. Усились на высоких табуретах и выпили виски с содовой. За это я плачу, сказал Майкл. Бросим кости. Мы выбросили покерные кости с глубокой кожаной чашки. Бил выиграл в первом туре. Майкл проиграл мне и вручил бармену сто франковую бумажку. Порция виски стоила двенадцать франков. Мы еще выпили и опять проиграл Майкл. Каждый раз он давал бармену на чай. В соседней комнате играл хороший джаз. Это был приятный бар. Мы ещё выпили. Я выиграл в первом же туе, выбросив четыре короля. Бил и Майкл продолжали играть. Майкл выбросил четыре валета и выиграл. Второй тур выиграл Бил. В решающем туре Майкл выбросил три короля и оставил их без прикупа. Он передал чашку Биллу. Бил потряс её, выбросил кости, три короля, туз и дама. Вам платить, сказал Бил. Майкл, старый шуллер. Мне очень жаль, сказал Майкл. Но этого я не могу. В чём дело? Денег нет, сказал Майкл. Ничего не осталось. У меня ровно 20 франков в кармане. Нач, возьмите 20 франков, билл слегка изменился в лице. У меня только-только хватило расплатиться с монтой, и то, слава богу. Выпишите чек. Я вам дам денег, сказал Билл. Очень вам благодарен, но я не имею права выписывать чеки. А где вы думаете достать денег? Немного я получу. Мне должны прислать деньги за полмесяца в San Gian de Los, есть гостиница, где я могу жить в кредит. Что мы будем делать с машиной? спросил Билл. Может быть, отпустим её. Пусть подождёт, хотя на что она нам? Давайте выпьем ещё по одной, сказал Майкл. Отлично. За это я плачу, сказал Билл. А у Брет есть деньги? Он повернулся к Майклу. Вряд ли. Я почти весь счёт Монтой оплатил из её денег. У неё хоть какие-нибудь деньги есть при себе? спросил я. Вряд, Вряд ли. Но у неё никогда нет денег. Она получает 500 фунтов в год, и 350 из них уходит на проценты жедам. Недурно наживаются, сказал Билл. Неплохо, кстати, они не вру. Мы просто зовём их так, они, кажется, шотландцы. Как у неё совсем нет денег, спросил я. Вероятно, всё, что у неё было, она отдала мне перед отъездом. "Ну что ж", сказал Билл. "Остаётся только выпить ещё по одной". "Верно", сказал Майкл. "Говорить о деньгах занятие пустое". "Вы правы", сказал Билл. Мы с Биллом разыграли, кому платить. Билл проиграл и заплатил. Мы вышли к дожидавшейся машине. Куда вы хотите ехать, Майкл, спросил Билл. Давайте просто покатаемся, это может быть поднимет мой кредит. Покатаемся немного. Отлично. Мне хочется взглянуть на побережье. Давайте поедем в Вандай. На побережье у меня нет никакого кредита. Как знать, сказал Билл. Мы поехали по дороге, идущей вдоль побережья. Зеленились луга, мелькали белые под красными крышами виллы. Клечки леса и по краю далеко отступившего от берега очень синего моря кудрявились волны. Мы проехали через Сен-Жан-де-Люс и другие прибрежные городки, расположенные подальше. Позади их холмистые равнины, по которым мы ехали, видны были горы, отделявшие нас от Памплоны. Дорога вела всё дальше. Бил взглянул на часы, нам пора было возвращаться. Он постучал в стекло и велел шоферу ехать обратно. Машина, разворачиваясь, задом въехала в придорожную траву. За нами был лес, впереди под нами луговина, а дальше море. Мы остановились в Сен-Жан-де-Люсу, подъезда отеля, где Майкл собирался жить, и он вышел из машины. Шофёр внёс его чемоданы, Майкл стоял возле машины. "Прощайте, друзья", сказал Майкл. "Замечательная была фееста". "Всего хорошего, Майкл", сказал Билл. "Скоро увидимся", сказал я. "О деньгах не беспокойтесь", сказал Майкл. "Вы заплатите Джейку за машину, а я Вам пришлю свою долю. Прощайте, Майкл. Прощайте, друзья. Спасибо вам. Он пожал руку Биллу и мне. Машина отъехала, и мы помахали ему. Он стоял на дороге и смотрел нам вслед. В Байону мы приехали перед самым отходом поезда. Насильник принес чемоданы Билла из камеры хранения. Я проводил его до решетки на перроне. Ну, прощай, Джейк, сказал Бил. Прощай, дружище. Очень хорошо было. Я очень хорошо провел время. Париже задержишься? Нет, я семнадцатого на пароход. Ну, прощай. Прощай, Бил. Он прошел через дверцу в решетке к поезду. Насильщик шел впереди с чемоданами. Я смотрел, как отходит поезд. Бил стоял у одного из окон. Окно проехало, весь поезд проехал, рельсы опустили. Я вышел через вокзал к автомобилю. Сколько с меня, спросил я шофера? За путь до Байона мы уговорили заплатить сто пятьдесят писет. Двести писет? А сколько вы возьмете, чтобы завести меня на обратном пути в Сан-Себастьян? Пятьдесят песет. Вы шутите? Тридцать пять песет. <с> Это слишком дорого, сказал я. Отвезите меня в отель, Панье Флори. У подъезда отель я заплатил шоферу и дал ему на чай. Машина была покрыта пылью, я провел чехлом спиннинга по стенке машины. Эта пыль была последняя, что связывала меня с Испанией и Фиестой. Шофер завел мотор и машина покатила по улице. Я смотрел, как она сворачивает на дорогу в Испанию. Я вошёл в отель и снял номер. Мне дали тот же номер, в котором я жил, когда Бил и Кон и я были в Бойоне. Казалось, это было когда-то очень давно. Я умылся, переменил рубашку и пошёл в город. В газетном киоске я купил номер Нью-Йорк Геральд и зашёл в кафе почитать его. Странно было снова ощутить себя во Франции.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 За неимением другой компании я заказал бутылку Шато Марго. Приятно было пить медленно и смаковать вино и пить в одиночестве. Бутылка вина хорошая компания. Потом я выпил кофе. Официант посоветовал мне бискайский ликер под названием Иссара. Он принес бутылку с ликером и наполнил рюмку. Он сказал, что Иссару делают из перинейских цветов, из настоящих перинейских цветов. Ликер видом напоминал вегеталь.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 Я знал, что если они запомнят меня, то будут мне верными друзьями. В Ируни была пересадка, и нужно было предъявить паспорт. Не жаль было покидать Францию, во Франции так легко жилось, и я знал, что делаю глупость, возвращаясь в Испанию. В Испании никогда ничего нельзя предугадать. Я знал, что глупо возвращаться в Испанию, но я встал в очередь со своим паспортом, открыл чемоданы и показал содержимое таможенному чиновнику.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 За крышами высился зелёный склон Кары. Я распаковал свои вещи и сложил книги на столик в головах кровати, достал бритвенный прибор, повесил кое-что из одежды в большой шкаф и собрал бельё, чтобы отдать его в стирку. Потом я принял душ в ванной и спустился вниз завтракать. В Испании часы ещё не перевели на летнее время, поэтому я пришёл рано. Я перевёл свои часы. Приехав в Сан-Себастьян, я выиграл час. Когда я шел в столовую партие, вручил мне бланк из полиции, чтобы я его заполнил. Я подписал бланк, потом отправил телеграмму в отель Мантои с просьбой все письма и телеграммы на мое имя пересылать по такому-то адресу. Я высчитал, сколько дней пробыду в Сан-Себастьяне, телеграфировал в редакцию, чтобы мою корреспонденцию сохраняли, но все телеграммы в течение шести дней пересылали в Сан-Себастьян. Потом я пошел в столовую и позавтракал. После завтрака я поднялся к себе. Немного почитал и заснул. Проснулся я в половине пятого. Я достал купальный костюм, завернул его вместе с гребёнкой в полотенце, вышел на улицу и зашагал к бухте Конча. Начинался отлив. Жёлтый прибрежный песок был гладкий и твёрдый. Я вошёл в кабинку, разделся, надел купальный костюм и пошёл по гладкому песку к морю. Приятно было идти босиком по тёплому песку. Купающихся в воде и на берегу было довольно много. Вдали там, где края бухты почти сходились, замыкая гавань, за белой линией прибоя виднелось открытое море. Несмотря на отлив, изредка подкатывали медленные волны. Появлялась лёгкая зыбь, потом волны тяжелели и плавно набегали на тёплый песок. Я вошёл в воду. Вода была холодная. Когда подкатило волна, я нырнул, поплыл под водой и поднялся на поверхность, уже не чувствуя холода. Я подплыл к плоту, подтянулся и лёг на горячей доски. На другом конце плота отдыхал молодой человек и девушка. Девушка отстегнула бретельку своего купального костюма и повернулась спиной к солнцу. Молодой человек лежал ничком на плоту и разговаривал с ней. Она смеялась его словам и подставляла под солнечные лучи загорелую спину. Я лежал на плоту под солнцем, пока не обсох. Потом я несколько раз нырнул. Один раз я нырнул глубоко, почти до самого дна. Я плыл с открытыми глазами, и кругом было зелено и темно. Плот отбрасывал густую тень. Я выплыл около плота, посидел на нем, еще раз нырнул, пробыл под водой как можно дольше и поплыл к берегу. Я полежал на берегу, чтобы обсохнуть, зашел в кабинку, снял купальный костюм, окатился холодной водой и вытерся насухо. Я прошел берегом под деревьями до казино, а потом по одной из прохладных улиц вышел к кафе Маринас. Внутри кафе играл оркестр, и я сидел на террасе, наслаждаясь прохладой среди жаркого дня, и пил лимонад с альдом, а потом выпил большой стакан виски с содовой. Я долго просидел на террасе кафе Маринас, читал газеты, смотрел на публику и слушал музыку. Позже, когда стало темнеть, я погулял по набережной вдоль бухты и, наконец, вернулся в отель ужинать. Велосипедисты и участники пробега вокруг Бискайи отдыхали в эту ночь в Сан-Себастьяне. Они сидели в столовой за отдельным длинным столом со своими тренерами и импресарио. Все они были французы и бельгийцы, и они уделяли немало внимания еде, но это не мешало им веселиться. На верхнем конце стола сидели две хорошенькие француженки, в которых было много чисто манмартрского шика. Я не мог определить, с кем из молодых людей они приехали. Все сидевшие за длинным столом говорили на арго и обменивались шутками непонятными для посторонних. И случалось, что шуток, сказанных в полголоса в дальнем конце стола, не повторяли, когда девушки просили об этом. Старт финального перегона Сан-Себастьян-Бельбао был назначен на пять часов утра. Мелосипедисты пили много вина. Лица у них были темные, обожженные солнцем. К гонкам они относились серьезно только, когда состязались между собой. Они так часто соревновались друг с другом, что было почти безразлично, кто победит в этом пробеге. Особенно в чужой стране финансовую сторону всегда можно уладить. У одного из гонщиков, добившегося преимущества в 2 минуты, был фурункул, который причинял ему сильную боль. Он не мог сидеть как следует. У него были багровые от загара шеи и выгоревшие на солнце светлые волосы. Остальные подтрунивали над ним. Он постучал вилкой по столу.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 Но, конечно, и в Париж вернуться неплохо. Париж самый спортивный город в мире, знаю ли я Кабачок Весёлый Негр, ещё бы не знать. Если я как-нибудь загляну туда, я его застану, примерно загляну. Мы там опять выпьем по рюмочке коньяку, непременно выпьем. Они отправляются утром без четверти 6. Встану ли я к их отъезду, постараюсь, непременно, может быть, разбудить меня. Будет очень интересно. Я скажу партии, чтобы меня разбудили. Он с удовольствием сам разбудит меня. Зачем же затруднять его? Я скажу партии, чтобы меня разбудили. Мы разошлись, попрощавшись до утра. На завтра, когда я проснулся, гонщики и сопровождавшие их автомобили уже покрыли трёхчасовой путь. Кофе и газеты мне подали в постель, потом я оделся и, захватив купальный костюм, отправился на пляж. Утро ещё не кончилось, всё было свежо, прохладно и влажно.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 но побоялся судорог. Я обсыхал на солнце и вглядывался в усеянный купающимися пляж. Они казались очень маленькими. Немного спустя я встал и пёрся пальцами ног к край плота, и когда он наклонился под моей тяжестью, нырнул точно и глубоко, потом поднялся на поверхность, подталкиваемый водой, отряхнулся от солёной воды и не спеша, размеренно поплыл к берегу. Одевшись и заплатив за кабинку, я пошёл обратно в отель. Велосипедисты оставили в читальне несколько номеров журнала Авто. Я собрал их, вышел с ними из отеля и уселся в кресле на солнечной стороне, чтобы почитать их и войти в курс спортивной жизни Франции. Скорее из отеля вышел партье с синим конвертом в руках. Вам телеграмма, сэр. Я подсунул палец под заклеенный край, развернул телеграмму и прочёл. Её переслали из Парижа. Если можешь, приезжай в Мадрид, отель Монтана, нужна твоя помощь, Бред. Я дал партии на чай и перечел телеграму. По тротуару шагал почтальон, он вошел в отель, у него были пышные усы и вид бравого служащего. Потом он вышел из отеля, за ним по пятам шел партия. Еще телеграмы для вас, сэр. Спасибо, сказал я. Я вскрыл телеграму и ее переслали из Памплоны. Если можешь, приезжай. Мадрид, отель Монтана, нужна твоя помощь, Бретт. Партия не уходил, вероятно, дожидаясь чаевых. Когда есть поезд на Мадрид?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 Люблю завтра. Экспрессом. Целую, Джейк. Теперь, кажется, всё. Так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей бежать с ним. Теперь поезжай и привези её обратно. А под телеграммой поставь целую. Именно так. Я пошёл в отеле завтракать. Я плохо спал эту ночь в Южном экспрессе.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 Я позвонил, но никто не вышел. Я ещё раз позвонил, и дверь открыла хмурая служанка. "Леди Эшли здесь?" спросил я. Она тупо посмотрела на меня. "У вас живёт англичанка". Она повернулась и кликнула кого-то. К двери подошла очень толстая женщина. Её седые, густо напомаженные волосы с жёсткими фестонами лежали вокруг лица. Она была низкого роста и выглядела внушительно. "Мой Бенес", сказал я. У вас живёт англичанка. Я хотел бы повидать её. Мы в Буэнос. Да живёт англичанка. Конечно, вы можете повидать её, если она хочет вас видеть. Она хочет меня видеть. Я пошлю спросить у неё. Очень жарко. Летом в Мадриде всегда очень жарко. Зато зимой как холодно. Да, зато зимой очень холодно. Остановлюсь ли я тоже в отеле Монтана?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 Верно. Я шёл за спиной служанки по длинному тёмному коридору. Дойдя до конца, она постучала в одну из дверей. "Хелло", сказала Брет. "Это ты, Джейк?" "Я. Входи, входи". Я открыл дверь. Служанка притворила её за мной. Брет лежала в постели, она только что пригладила волосы и ещё держала щётку в руке. В комнате был тот беспорядок, какой бывает только у людей, привыкших всегда держать прислугу. "Милый", сказала Брет. Я подошёл к кровати и обнял её. Она поцеловала меня, и я чувствовал, что целуя меня, она думает о чём-то другом. Она дрожала, прижавшись ко мне. Она очень похудела. Милая, это было просто ужасно. Расскажи мне всё. Нечего рассказывать, он только вчера уехал. Я заставила его уехать. Почему ты не оставила его при себе? Не знаю. Есть вещи, которые нельзя делать. Хотя, думаю, я ему не принесла вреда.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 Он родился в 1905 году. Я тогда училась в парижском пансионе. Ты подумай. Что ты хочешь, чтобы я подумал? Не ломайся. Можешь ты угостить свою даму или нет? Пожалуйста, ещё два мартини. Так же, как первые, сэр. Было очень вкусно, брат улыбнулась бармену. Благодарю вас, мэм. Ну, будь здоров, сказал брат. Будь здорова, знаешь, сказала брат. До меня он знал только двух женщин. Он никогда ничем не интересовался, кроме боев быков. Ещё успеет, не знаю. Он думает, что главное была я сама, а не то, что вообще фиеста и всё такое. Пусть ты. Да, именно я. Ты, кажется, не хотел больше об этом говорить. Как-то само собой получается. Лучше не говори, тогда всё это останется при тебе. Я и не говорю, только хожу вокруг да около. Знаешь, Джейк, мне всё-таки очень хорошо. Так и должно быть. Знаешь, всё-таки приятно, когда решишь не быть дрянью. Да. Это нам отчасти заменяет бога. У некоторых людей есть бог, сказал я. Таких даже много. Мне от него никогда проку не было. Выпьем ещё по Мартини. Бармен смешал ещё две порции и налил коктейль в чистые стаканы. Где мы будем обедать? спросил я брат. В баре было прохладно. Чувствовалось, что на улице за окном очень жарко. Здесь, предложил Бретт, здесь в отеле Скверна. Вы знаете ресторан Ботен? спросил я бармену. Да, сэр. Если угодно, я напишу вам адрес. Благодарю вас. Мы пообедали в ресторане Ботен на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили риоха альто. Бретт ела мало. Она всегда мало ела. Я съел очень сытный обед и выпил три бутылки Реоха Альта. Как ты себя чувствуешь, Джейк, спросил Брет. Господи, ну и обед же ты съел. Я чувствую себя отлично. Хочешь чего-нибудь на сладкое? Ох, нет, мред курила. Ты любишь поесть, правда, сказала она. Да, сказал я. Я вообще многое люблю. Например, о, сказал я. Я многое люблю. Хочешь что-нибудь на сладкое? Ты меня уже спрашивал, сказала Бретт. Да, сказал я, совершенно верно. Выпьем еще бутылку хорошее вино. Ты почти не пила, сказал я. Пила ты не заметил. Закажем еще две бутылки, сказал я. Вино подали. Я отлил немного в свой стакан, потом налил Бретт, потом наполнил свой стакан. Мы чокнулись. Будь здоров, сказала Бретт. Я осушил свой стакан и еще раз наполнил его. Бретт дотронулась до моего локтя. Не напивайся, Джейк, сказала она. Не из-за чего. Почем ты знаешь? Не надо, сказала она. Все будет хорошо. Я вовсе не напиваюсь, сказал я. Я просто попиваю винцо. Я люблю выпить винца. Не напивайся, сказала она. Не напивайся, Джейк. Хочешь покататься? спросил я. Хочешь покататься по городу?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 Я дал ему на чай, сказал шофёру куда ехать и сел рядом с Брет. Машина покатила по улице, я откинулся на спинку сиденья. Брет подвинулась ко мне. Мы сидели близко друг к другу. Я обнял её одной рукой, и она удобно прислонилась ко мне. Было очень жарко и солнечно, и дома были ослепительно белые. Мы свернули на Гран-Виа. Ах, Джейк, сказала Брет, как бы нам хорошо было вместе. Впереди стоял конный полицейский в хаки и регулировал движение. Он поднял палочку. Шофёр резко затормозил и от толчка Бред прижалась ко мне. "Да", сказал я. "Этим можно утешаться". Правда,